Пит продолжил описание симптомов. Когда он закончил, Линда Петтинсон испытала некоторое смятение. Она была начинающим ветеринарным врачом, получив эту специальность всего несколько лет назад, но прекрасно понимала, что дело серьезное. Главную роль сыграл не столько взволнованный голос ее невидимого собеседника, сколько описанные им симптомы. Он что-то ел в последнее время, может быть, случайно наглотался инсектицидов или какого-нибудь яда, — Нет, насколько я знаю. Совсем недавно он был в прекрасной форме. Нормальная, здоровая собака. — Какая порода? — Датский док. Линда Петтинсон немного помедлила с ответом. — Вы можете привести собаку ко мне? Я буду у себя в кабинете через десять минут. Он находится, я найду. Через пару секунд Пит положил трубку и бросился к порогу. Джулия нежно поглаживала Сингера, рука ее дрожала. «Почему он так долго возится? Что он там делает?» Майк не ответил, зная, что Джулия адресовала вопрос скорее самой себе, чем ему. Тем не менее он попытался приободрить ее. «С ним все будет хорошо», — прошептал он. Сингер теперь дышал еще более часто, глаза его были широко раскрыты, язык вывалился изо рта на песок, пес еле слышно жалобно стонал. «Держись, малыш», — успокаивал его Джулия. «Умоляю тебя, о боже, умоляю». Выскочив на крыльцо... Пит Ганди не сразу понял, что заставило его обернуться. Возможно, скрип половицы или звук приглушенных шагов. В тот миг Пит думал о яде и вероятности того, что собаку отравили. В его подсознании не было места для анализа окружающей обстановки. И все же Пит уловил рядом движение и уже начал инстинктивно отклоняться назад, когда что-то обрушилось на его голову. Мозг пронзила яркая вспышка боли, тут же сменившаяся сплошной темнотой. «Я, пожалуй, сбегаю и посмотрю, что там делает Пит», — предложил Майк, он что-то задерживается. Джулия, почти не вникая в смысл его слов, кивнула. Майк повернулся и бросился к дому. Ричард внимательно посмотрел на неподвижно лежащего Пита Ганди. «Да, неприятное это дело, но, увы, нужное и, по-своему, неизбежное. А кроме того, не следует забывать и о том, что Пит вооружен, у него револьвер». Это значительно облегчает все остальное. Вытащив револьвер из кобуры, Ричард на мгновение задумался над тем не пустить ли пулю в лоб Питу Ганди, но тут же отказался от этого решения. Против Пита Ганди лично он ничего не имеет. Ганди всего лишь выполнял свой служебный долг. Ричард уже направился к ступенькам крыльца, когда увидел, как к дому бежит Майк. Бросив взгляд на распростертое тело Пита, Ричард понял, что Майк сразу же заметит его. Решение было принято мгновенно. Он приник к земле, ожидая, когда Майк начнет подниматься по ступенькам. Часть на полной скорости к пляжному домику Джулии и Майка Дженнифер Романелла свободной рукой лихорадочно набирала номер на сотовом телефоне. Сначала было занято, затем просто никто не отвечал. Телефон продолжал звонить, от Дженнифер все никак не могла отделаться от ощущения, что произошло что-то страшное и непоправимое. Она потянулась за радиопередатчиком и вызвала подкрепление, зная, что никто не прибудет на место раньше ее. Глава 42. Майк успел поднять голову, когда над ним навис неясный силуэт. От обрушившегося удара он отлетел назад, что-то задавило его грудную клетку, еще сильнее впечатывая спину в острые ребра ступенек. Майк ничего не видел, лишь чувствовал, что спиной соскальзывает вниз по ступенькам, сильно ударяясь о них. Затем он врезался головой в песок, и падение, наконец, прекратилось. В следующую секунду кто-то схватил его за горло, навалившись сверху и вжимая спиной в песок. Чьи-то пальцы еще сильнее сжали горло, и Майк еле сдержал тошноту от пронзившей его боли. Он с трудом открыл глаза и, увидев перед собой лицо Ричарда Франклина, осознал грозящую ему опасность. «Джулия!» — хотелось крикнуть. «Беги!» — однако Майк не произнес ни звука. Лишившись доступа воздуха, он почувствовал головокружение. Мир стал терять привычные очертания, меркнуть. Майк пытался вздохнуть и, чтобы высвободиться, инстинктивно вцепился в руки Ричарда, разжимая его пальцы. Он почувствовал, как в крови начинает закипать адреналин, однако хватка Ричарда не ослабевала. Майк отчаянно с решимостью обреченного дернулся. Каждая клеточка тела неистово требовала воздуха, оживительного кислорода. Он попытался оттолкнуть противника ногами, но тот не поддавался. Майк принялся дергать головой, мотая ею из стороны в сторону, но от этого, как ему показалось, железная хватка пальцев Ричарда сделалась еще сильнее. Еще безумная боль. Воздуха хотя бы крошечный глоток. Майк думал только об этом, протягивая руки к лицу противника, целясь ему в глаза сключенными пальцами. Он достиг бы цели, если бы Ричард, уворачиваясь рывком, не поднял голову. Майк понял, что ему пришел конец. Он иступленно вцепился в пальцы Ричарда, пытаясь оторвать их от своего горла, и на сей раз ему повезло. Майк ухватился за большой палец противника и стал отгибать его, затем резко рванул, вкладывая в рывок все оставшиеся силы. Что-то хрустнуло, но хватки Ричард, тем не менее, не ослабил. Когда Майк потянул сильнее, палец вывернулся под неестественным углом. Теперь хватка значительно ослабла, и лицо Ричарда перекосилось гримасой боли. Он немного подался вперед. Именно это и нужно было Майку. Дернувшись в сторону, он, наконец, смог сделать глоток желанного воздуха. Майк свободной рукой схватил Ричарда за волосы и, упершись в него коленями, мощным рывком швырнул через себя. Ричард перелетел через Майка и рухнул на песок, где-то сзади. Хватая ртом воздух, Майк чувствовал, что силы на исходе, хотя ему и удавалось дышать. Горло по-прежнему болезненно сжималось, лишая легкие воздуха. Ричард вскочил на ноги раньше Майка и нанес ему удар по ребрам, затем еще один, Майк упал на спину и получил удар по голове. Боль, которую он испытал, на миг ослепила его. Он подумал о Джулии. «Джулия». Став на четвереньки, Майк бросился на Ричарда. Тот снова ударил его, затем снова и снова. Несмотря на это, Майк не отступал. В следующее мгновение он уже тянулся к горлу Ричарда. Вдруг ему в живот уперлось что-то твердое, затем раздался приглушенный хлопок. Сначала Майк ничего не ощутил, но через секунду внутри у него вспыхнул жгучий огонь как будто обнаженные нервы ошпарила кипятком. Затем боль хлынула по всем направлениям, вонзилась в позвоночник, Майк испуганно моргнул, его ноги подкосились, тело обмякло, и Ричард без особого усилия оттолкнул его.